Когда кадриль закончилась, Розанета подошла к нему. Она немножко запыхалась, и офицерский знак на ее груди, блестевший как зеркало, тихонько колыхался под ее подбородком. "А вы, господин Маро", сказала она. "Что же, не танцуете?" Фредерик извинился, говоря, что не умеет танцевать. "В самом деле? А со мной? Неужели не хотите?" Она стояла, опёршись на одну ногу, отставив другую немного назад. Левой рукой поглаживала перламутровый эфес своей шпаги и с минуту смотрела на него не то умоляющими, не то насмешливыми глазами. Наконец, она сказала: "Ну, в таком случае, до свидания". Повернулась на каблуке и исчезла. Фредерик, недовольный собой и не зная, что делать, отправился бродить по комнатам. Он вошёл в будуар, обитый бледно-голубой шёлковой материи с разбросанными по ней букетами полевых цветов. На потолке, окаймлённом круглым позолоченным багетом, по лазоревому небу летали амуры и резвились в облаках, похожих на перины. Весь этот парад, который в наши дни считался бы жалкой дрянью, в будуаре особо вроде Розанеты на него произвёл ослепительное впечатление. Всё ему казалось удивительно изящным и нарядным. Искусственные вьюнки обрамлявшие туалетное зеркало и занавесы на камине, и турецкий диван, и алков, отделанные в виде палатки из розового шелка с чехлом из белой кисеи. В спальне меблировка была из черного дерева с бронзовыми инкрустациями. А на возвышении усланным левяжими шкурками стояла большая кровать под балдахином, украшенным страусовыми перьями. Комната слабо освещалась хрустальным фонарём в виде урны, подвешенной на трёх цепочках, и в полутени виднелись булавки с головками из самоцветных каменьев, воткнутые в подушечки. Подносики с валявшимися на них кольцами, золотые медальоны и серебряные шкатулки. В полуотворённую маленькую боковую дверь видна была теплица, тянувшаяся во всю ширину террасы, и в конце её за сеткой отделение для птиц. Такая обстановка не могла не возбудить его восхищение. Молодость его вдруг заявила свои права. Он поклялся насладиться ею и почувствовал прилив смелости. Он возвратился в залу, где еще прибавилось народу, и все вращались в каком-то сияющем вихре. Он встал у стены и смотрел на кадрили, прищуриваясь, чтобы лучше видеть и вдыхать сладкие ароматы женщин, повсюду разлитые, подобно одному бесконечному поцелую. Но возле него, по ту сторону двери, показался Пелерен. Пелерен расфранчённый, державший левую руку за пазухой, а в правой вместе со шляпой. У него была белая перчатка, впрочем, разодранная. А, а, что это вас давно не видать. Вы где были? Путешествовали? В Италию ездили? Ну что, не правда ли, что Италию раздули, не так уж хороша, как говорят. А вы всё-таки принесите мне на днях показать ваши эскизы. И не дожидаясь ответа, художник заговорил о себе самом. Он сделал за это время большие успехи, окончательно убедившись в том, что рисунок вздор. Нечего гоняться так же за красотой и за единством. Всё дело в характере и разнообразии предметов. Потому что в природе всё существует, следовательно, всё законно, всё пластично. Стоит только поймать тон и готово. Я этот секрет-то открыл. И толкнув его локтем в бок, Пилерен повторил несколько раз: "Я открыл секрет-то, открыл, видите ли. Например, взгляните-ка на эту бабонку с прической сфинкса, которая танцует с русским форейтором. Посмотрите, как всё у ней резко, определённо сухо. Везде неровности и яркие тона. Индиго под глазами, на щеке пятно киновари, на висках тронуто бистром. Пیف-паф". И он пальцем тыкал по воздуху будто кистью. "А вон та толстуха" продолжал он, указывая на рыбную торговку в красном платье с золотым крестиком на шее и в батистовой косынке, завязанной у пояса сзади. Видите, как все закруглено? Ноздри расpleщены врозь. Какие бантные ячепцы! Углы рта приподняты, подбородок спущен вниз. все это жирно, слитно, мягко, спокойно и тепло. Рубенс да и только. А между тем обе в своем роде совершенства. Где же настоящий-то тип, скажите, пожалуйста? Пиллеран начинал горячиться. Что значит красивая женщина? Что такое красота? Вы, пожалуй, скажете, что красота? Фредерик перебил его вопросом: "Не знает ли он, кто такой этот Пьер с козлиным профилем, который в четвертой фигуре вздумал раздавать благословение всем танцующим?" Так себе, господин. Вдовец имеет трех сыновей, но оставляет их без штанов. Проводит дни в клубе, а ночи со своей служанкой. А этот в костюме судьи, что стоит в оконной нише и разговаривает с маркизой и Помпадур. Маркиза это госпожа Вендель, бывшая актриса, а ныне любовница Дожа, то есть графа де Палазо. Вот уж 20 лет как они живут вместе неизвестно зачем. Что за дивные глаза были у этой женщины в старые годы? Что до гражданина, который с ней разговаривает? Это некий капитан Дарбеньи, потомок древнего рода, но у которого за душой ровно ничего нет, кроме ордена до да пенсии. В торжественных случаях он играет роль дядюшки у грезеток, бывает секундантом на дуэлях и обедает в гостях. Значит, каналья, сказал Фредерик. О, нет, он честный человек. А. -а". Художник назвал ему ещё нескольких лиц, и между прочим, одного господина в большом плаще из чёрной саржи, наподобие тех, что бывают на врачах в комедиях Мольера, но только сильно нараспашку, чтобы видны были все его брелоки. Пеллеран сказал, указав на него глазами. А вот это доктор Дыражи. Он из кожи лезет, чтобы стать знаменитостью. Написал порнографическую книгу по медицине, готов хоть сапоги чистить и и мастер хранить чужие тайны. Сдежь от него без ума. Он и его супруга, вон та худощавенькая средневековая дама в сером платье. таскаются по всевозможным публичным балам и сборищам. Средств у них мало, но они все таки назначили у себя журфикс. «Угощают чаем и декламируют стихи. Осторожнее. В эту минуту доктор как раз подошел к ним. Они втроем образовали в дверях зал и группу. Вскоре к ним присоединился Дюсане, потом любовник Дикарки, юный поэт в коротком плаще французского первого, из-под которого виднелась самая жалкая фигурка. А потом наконец очень умный малый, костюмированный турком. Но его куртка, выложенная желтой тесьмой, Было так очевидно заимствовано у странствующего корабеника: красные шальвары так выленили. челма скрученной верёвкой имела такой жалкий вид, и весь костюм до того был заправский и натуральный, что женщины не скрывали своего отвращения. Доктор утешил его, рассыпаясь в похвалах его любовницы де Этот турок был сын банкира. В промежутке между кадрилями Разанета направилась к камину. Где сидел в кресле толстый старичок в коричневом фраке с золотыми пуговицами. Обрюзглая щеки его совсем лежали на высоком белом галстуке, но белокурые волосы, которые велись от природы мелкими колечками, как у пуделя, придавали ему игривый вид. Наклонившись к самому его лицу, Розанета слушала, что он говорил. Потом сама приготовила ему стакан сиропа, и ничто не могло быть миловиднее ее ручек, хлопотавших в гнезде из кружев, выставлявшихся из-за обшлагов её зеленого мундира. Опорожнив стакан, старик поцеловал эти ручки. «Да ведь это господин Удри, сосед Жакарну, воскликнул Фредерик. Он-то его и погубил, сказал, смеясь Пелеран. Как так? Раздались звуки вальса, подлетел жаке и ухватил Розанетту за талию, и они умчались. Тогда все женщины, сидевшие вокруг залы на диванчиках, быстро начали по очереди вставать, и в ту же секунду их юбки, шарфы и головные уборы завертелись. Они кружились так близко от Фредерика, что он мог рассмотреть испарину, проступавшую на их лицах. И это мерное вращательное движение постепенно ускоряясь, увлекало его мысль в упоительный вихрь, в котором возникали другие образы между тем, как присутствующие неслись мимо. И каждая ослепляла его своей личной, одной ей присущей прелестью. Дама в польском костюме предавалась танцу с такой томностью, что ему захотелось прижать ее к своему сердцу и мчаться с нею в санях по равнине усыпанной снегом. Потом ему грезилось тихое блаженство на берегу озера, в деревянном домике с беленькой швейцаркой, которая танцевала, опустив глазки и держась очень прямо. Потом вдруг Вакханка, откинувшая назад свою смуглую головку, внушала ему жажду знойной ласки в роще из лавровых деревьев, при надвигающейся грозе, под смутные звуки тамбуринов. Рыбная торговка, которой не под силу был быстрый темп вальса, хохотала. И ему хотелось пить с ней простое вино в кабачке и без церемоний мять на ней косынку. Но дебордерка, легкие ножки, которые едва касались паркета, гибкостью своего стройного стана и серьезным выражением лица как будто обнаруживала перед ним утонченности современной любви с её научной точностью и птичьей подвижностью. Розанета вальсировала, подпёршись рукой в бок, её круглый завитый парик мерно подпрыгивал на воротнике и сеял вокруг тонкое облачко благоуханной пудры. И каждый раз, когда она равнялась с Фредериком, кончики её золотых шпор чуть-чуть задевали его по ногам. Как только кончился вальс, вошла мадмуазель в атлас На голове у неё был повязан алжирский платок. На лбу нитка золотых монет, глаза подведены сурьмой, а костюм состоял из кафтана из чёрного кашмира и светлой юбки, вышитой серебром. В руках она держала тамбурин. За ней следом выступал мужчина высокого роста в классическом костюме данта. Это был прежний певец из Альгамбры. Она больше не скрывала своей страсти. Настоящее имя его было Огюст Делямар. Но Он вздумал называться сначала Антенор де ля Маре», потом Дельмас, потом Бельмар, и наконец Дельмар, таким образом совершенствуя своё имя сообразно возрастанию своей славы. Он теперь больше не пел по кабачкам, а поступил на сцену и даже на днях с большим успехом дебютировал в театре Амбегю в пьесе под названием Гаспарда, сын рыбака. Завидев его, Гюсанне насупился. С тех пор, как его пьесу не приняли на сцену, он возненавидел актеров. По его мнению, эти господа воображают себе невесть что, и тщеславию их решительно нет границ. Особенно этот важничает. Посмотрите, что он из себя выделывает. Дальмар, слегка поклонившись Разанете, прислонился к камину и стоял, положив руку на сердце, выставив левую ногу вперед, устремив очи в потолок и свинком из золочёных лавров поверх капюшона на голове. Старался вложить в свой взор как можно больше поэзии, чтобы очаровать дам. И действительно, они издали образовали вокруг него большой кружок. Мадмоазель Ватнас, продолжительно расцеловавшись с Разанетой, подошла прямо к Гюссану и стала его просить просмотреть с точки зрения стиля рукопись одного сочинения по педагогике, которое она намерена была издать под названием "Гирлянда молодых девиц. Литературно-нравственный сборник". Литератор обещал ей свое содействие. Тогда она спросила, не найдет ли он возможным в одной из газет, где он сотрудничал, немножко поддержать репутацию ее друга и впоследствии поручить ему какую-нибудь роль. Это до того поразило Гюсана, что он растерялся и даже пропустил поднос со стаканами пунша. Сам Арну приготовлял этот пунш и с удовольствием расхаживая по залу в сопровождении графского грума с пустым подносом, предлагал гостям освежиться. Когда он проходил мимо эмсье Удри, Разоната остановила его, сказав: "Ну что же насчет дела?" Арну немного покраснел, потом, обратившись к старику, проговорил: "Наша общая милая знакомая сказала мне, что вы настолько любезны, что как же, как же. Я с удовольствием любезный сосед". Затем было произнесено имя Домбрёза. Они говорили вполголоса, а потому Фредерик мог кое-что расслышать. Он поспешил отойти на другую сторону камина, где Розанета беседовала с Дельмаром. У актера была самая пошлая наружность, подобно театральным декорациям рассчитанная на то, чтобы издали производить впечатление. У него были толстые руки, большие ноги, челюсть тяжелая. Он бронил самых знаменитых артистов, свысока относился к поэтам, то и дело говорил: "С моим голосом, при моей наружности, мои способности" и так далее. Илсон нашёл свою речь словами, которых значения не понимал, но особенно любил повторять их, как то марбидеться, аналогично и однородность. Розанета слушала его одобрительно покачивая головой. Видно было, что она благоговеет, восхищается. Щеки ее горели подрумянами, а ее глаза неуловимого цвета покрывались какой-то влагой. Как могла она плениться подобным человеком? Фредерик в душе старался как можно глубже презирать его, быть может, для того, чтобы ему не завидовать. Мамзель Ватнас сидела теперь в сторонну, хохотала во всё горло и в то же время поглядывала на свою подругу, которую удри также не терял из вида. Потом Арну и Ватнас куда-то исчезли, а старик подошёл к Разонете и стал что-то говорить ей на ухо. "Ну что ж, я знаю, это дело решённое. Оставьте меня, пожалуйста, в покое", сказала Разонета. Она попросила Фредерика сходить на кухню и посмотреть, не там ли Арну. В кухне на полу стоял целый батальон стаканов до половины налитых. А на плите шипели и подпрыгивали кастрюли, котелки, рыбный котел и сковородки. Арну командовал прислугой и всем говорил ты, сбивал горчичный соус, отведывал подливки, заигрывал с кухаркой. Ладно, сказал он. Скажите ей, что я сейчас подаю кушанье». Танцы прекратились. Женщины сидели, мужчины прохаживались. На среднем окне залы спущенная занавеска вздулась от ветра, и дама, наряженная сфинксом, упорно сидела на сквозном ветру, невзирая на то, что все ее уговаривали этого не делать, и руки ее были в поту. Где же Розанета? Фредерик пошел искать ее, проник в будуар, в спальню. Несколько парочек уединились там, и в полутьме слышен был шепот. Смеялись, закрывшись платочком а На высоте корсажей медленно и плавно трепетали раскрытые веера, точно крылья раненой птички. Войдя в оранжерею, он увидел под тенью широколиственного тропического растения у фонтана Дельмара, лежащего в растяжку на полотняном диване. Розанета сидя около него, проводила рукой в его волосах, и они смотрели друг другу в глаза. В ту же минуту с противоположного конца от сетки с птицами вошёл Арно. Дельмар разом вскочил и тихими шагами удалился, не оборачиваясь. Только приостановился у двери, сорвал цветок и воткнул его себе в петлицу. Розанета опустила голову, и Фредерик, смотревший на нее сбоку, увидел, как она плачет. "Это что значит? Что с тобой?" спросил Арну. Она пожала плечами и промолчала. "Ты о нем?» — продолжал Арну. Она обняла его обеими руками за шею медленно поцеловала в лоб и сказала: "Ты знаешь, что я тебя всегда буду любить, мой толстяк. Что об этом говорить? Пойдём лучше ужинать". Люстра о сорока свечах освещала столовую, стены которой были увешаны старинными фаянсовыми блюдами, и резкий свет, падавший сверху на стол, Ещё усиливал белизну громадные рыбы, стоявшие между закусками и фруктами по самой середине белой скатерти, окаймлённой по краям тарелками с горячим раковым супом. Женщины, шелестя шёлковыми юбками и подбирая рукава и шарфы, усаживались вокруг стола. Мужчины стоя примостились в углах. Пелеран и Удри сели возле разонеты, Арнуна напротив через стол. Гравда Полозо со своей подругой только что уехали. С кэтертиу дорога сказала Розанета. А мы приступим. Церковный прислужник, большой шутник, осенил себя широким крестным знамением и начал читать молитву. Да, мы возмутились, особенно рыбная торговка. У ней была дочь, из которой она мечтала сделать честной женщину. Арну тоже объявил, что он до этого не охотник, и был того мнения, что к религии следует относиться с уважением. Немецкие часы с кукушкой пробили два часа, и это всех развеселило. Начались всевозможные шутки, каламбуры, анекдоты, похвальба вранье, которые иные принимали за чистую монету. Пошли самые невероятные рассказы. Словом завязалась общая болтовня, вскоре перешедшая в частные беседы. Вино лилось рекой, блюда следовали одно за другим. Доктор взялся разрезать кушанье. Иногда через стол летел апельсин или пробка, иные вставали с места, чтобы поговорить с кем-нибудь на другом конце. Розанета часто оборачивалась к Дельмару, а он стоял за ней как вкопанный. Пелерен разглагольствовал. Мсье Удри улыбался. Подмозель вот нас чуть ли не одна съела всех раков. Их жесткие скорлупки так хрустели на ее длинных зубах. Девица Ангел сидя на табуретке от фортепиано. Крылья не давали ей сесть ни на что другое. Спокойно жевала, не переставая ни на минуту. Вот здорово питается. — воскликнул церковный прислужник в изумлении. Вы посмотрите, как она ест. Девица Сфинкс пила водку, кричала во все горло, возила как бесенок. Вдруг щеки её надулись, и не будучи в состоянии удержать крови, которая ее душила. Она закрыла рот салфеткой, а потом бросила ее под стол. Фредерик все это видел. "Ничего", сказала она. Он стал ее уговаривать поскорее уехать, поберечься. Она ответила с расстановкой. Э, вот ещё что. Стоит ли хлопотать и так ладно. Жизнь-то не такая уж занятная вещь. Он вздрогнул, ему стало холодно, и на него напало такое уныние, точно перед ним вдруг разверзся целый мир нищеты и отчаяния. Жаровня с углями рядом с жалкой койкой и холодные трупы морга в кожаных передниках со струёй холодной воды, которая день и ночь катится по их волосам. Между тем Гюссаны, присев на корточки у ног Дикарки, в подражании актеру Грассо, кричал гнусливым голосом: "Не будь столь жестока, о си люта! Этот маленький семейный праздник очарователен, Опьяняйте меня сладострастием, мои душечки, давайте резвиться!" И он начал целовать женщин в плечо. Они вздрагивали, потому что он колол их своими усами. Затем он вздумал бить тарелки о свою голову, слегка подшибая их рукой. Тотчас начались подражатели, и осколки фаянса разлетались во все стороны точно черепицы в бурю. Дебордерка закричала: "Ничего, не церемоньтесь, убытку не будет, сам фабрикант их даром доставляет". Все глаза обратились к Арно. Он возразил: "Как даром помилуйте! Мне по счетам деньги платят". Он очевидно хотел дать понять, что Розанета не его любовница, или же перестала быть ею. В эту минуту раздались яростные голоса. Дурак, негодяй, час и место к вашим услугам. Это поругались средневековый рыцарь с русским фарейтером. Фарейтер выразил мысль, что вооружение иногда заменяет храбрость. Рыцарь принял это за личное оскорбление и непременно желал драться. Все бросились их мирить, а капитан старался всех перекричать. Господа, послушайте! Позвольте мне сказать одно слово. Господа, я имею опытность. Разанета постучала ножом о стакан, и наконец водворилась тишина. Тогда она обратилась к рыцарю, не снимавшему шлема, и к фарейтору, у которого торчала на голове мохнатая меховая шапка. Прежде всего, извольте снять вашу кастрюлю. Мне жарко на нее смотреть. А вы снимите эту волчью голову. Как же вы смеете меня не слушаться? Чёрт возьми, посмотрите на мои эполеты! Я ваша генеральша. Оба повиновались и все принялись аплодировать восклицая: "Да здравствует генеральша! Да здравствует генеральша!" Она взяла бутылку шампанского и стала разливать вино, высоко держа руку над протянутыми к ней бокалами. Так как стол был очень широк, многие из гостей, и в особенности женщины, перешли на её сторону. Поднимались на цыпочки, влезали на перекладины стульев и на минуту образовали пирамидальную группу головных уборов, обнажённых плечей, протянутых рук и наклонённых тел. Поперёк всего этого сверкали длинные струи вина, потому что Арно и Пьер, став по двум углам зала, раскупорили по бутылке шампанского и размахивали ими в воздухе обдавая лица присутствовавших пенистой влагой. Сетчатая дверь птичьей клетки в оранжерее, оставалась растворенной, и маленькие пташки, испуганные шумом, тревожно ворвались в залу, летали с места на место, кружились вокруг люстры, ударялись о оконные рамы, о мебель, а мебель, айны садились на головы гостей и производили впечатление крупных цветков в женских волосах. Музыканты ушли. Гости перетащили фортепиано из передней в залу. Мамзель Ватнас села за рояль. Церковный прислужник взялся за тамбурин, и они начали разыгрывать кадриль. Она яростно хлопала по клавишам, точно лошадь бьющая копытами, и раскачивалась из стороны в сторону, чтобы лучше отчеканить темп. Генеральша увлекла Фредерика, Гюсана вертелся по полу колесом, Дебордёрка кривлялась точно клоун, Пирро ходил орангутангом, Дикарка танцевала, расставив руки и подражая качающейся лодке. Наконец, все выбились из сил остановились и распахнули Настю шакно. Вместе с утренней свежестью ворвался белый дневной свет. Все вскрикнули от удивления, потом замолчали. Жёлтые огни свечей колыхались. То тут, то там лопались розетки. Пол был усеян обрывками лент, цветов, рассыпавшимися бусами. На столах и на полках виднелись липкие пятна от пунша и сиропов. Обивка стен была перепачкана. Костюмы измяты, запылены. Причёски расстроились, космы болтались по плечам. По лицам вместе с потом текла краска, и из-под неё выставлялись мертвенно-бледные физиономии с покрасневшими, щурившимися веками. Одна генеральша была свежа, как будто сейчас вышла из ванны. Щеки её пылали, глаза искрились. Она швырнула в угол свой парик, и её великолепные волосы рассыпались до пояса, оставляя из всего костюма незакрытыми только штаны что производило комическое и в то же время очень миловидное впечатление. Женщина Сфинкс тряслась в пароксизме лихорадки, понадобилось окутать её шалью. Розанета побежала в свою спальню достать шаль. Та хотела идти за ней, но хозяйка ловко захлопнула дверь перед самым её носом. Турок громко высказал замечание, что Удри, кажется, не уезжал. Но все были так утомлены, что пропустили этот злостный намёк мимо ушей. В ожидании извозчи, чьих карет все начали закутываться в свои капюшоны и плащи. Пробило 7 часов. Маска Ангел, все еще сидела в столовой перед тарелкой с с маслом. А рыбная торговка с ней рядом курила папироски и подавала ей советы, как надо жить на свете. Наконец, привели извозчиков, и гости стали разъезжаться. Гиссане, который заведовал отделом провинциальных известий, должен был еще до завтрака прочитать 53 газеты. У дикарки была репетиция в театре. Пеллерана ждал натурщик, церковному прислужнику нужно было по делу побывать в трёх местах. Но оказалось, что девица Ангел, ощутившая первые признаки желудочного расстройства, не могла встать с места. Тогда средневековый барон взял её в охапку и отнёс в фиакр. Смотри крыльями не задень, кричала ему в окошко дебордёрка. На площадке лестницы вамзель в сказала Разанете: Прощай, душа. Очень мило было у тебя на вечере. И наклонившись к её уху, она прошептала: Не выпускай его из рук. «До поры до времени", отвечала генеральша, медленно оборачиваясь к ней спиной.